На ночь же спускаются на более низкие деревья и, спрятавшись в их густой листве, предаются сну. Даже во время процесса питания движение их ленивы. Медленно перелезают они с ветки на ветку, неторопливо срывая листья и почки и еще неторопливее поднося их к рту, а насытившись, усаживаются, скорчившись на каком-нибудь суку,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 Коата и Маримонда, или Ару. Первый наиболее крупный представитель своего рода, до 130 см, из обезьян заменяют Чамек, около 60 см длины, с 60-сантиметровым хвостом. Покрыт длинной черной шерстью и вместо большого пальца имеет короткий отросток. В Бразилии же представителям паукообразных обезьян является мирики, немного больше ростом чамека, покрыт густой волнистой шерстью. Длина хвоста — более половины длины его тела. Покрыт грубой, черной, слегка рыжеватой шерстью, нрава добродушного. В Квито, панами и Перу вышеназванный иногда беловато-серо-желтого цвета. Но самое красивое из всего рода бесспорно —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 При этом замечено, что она, подобно гибонам, пьет воду, черпая рукой. Штейнин, описывая одно индийское поселение, говорит. Часть скалы была занята шумным стадом животных. Куаты, большие черные обезьяны с возрастающим беспокойством наблюдали за чужестранцами. С быстротой молнии бросилась одна из них на крышу дома, становилась на задние конечности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 то снова занося их. Если я мешаю ей, она с удивлением поворачивается ко мне своим старообразным лицом и, оскалив зубы, одним прыжком переносится на другой край лодки, где и продолжает прежнее занятие. По временам она нагибается к реке и черпает воду рукой. Однако за Юруной недолго пришлось наблюдать. Она развязала веревку и убежала.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 Последние сделались ее лучшими любимцами. Наконец, к цепкохвостам относятся и мохнатые обезьяны, названные так по своему меху, мягкому и волнистому. Они обитают в Перу, по берегам Америки и Ариноко. Голова у них большая, круглая, с маленькими ушами. Ноги и руки пятипалые. Эти обезьяны добродушны